Глава 13. Великая тайна зоотерики. «Еть, сука! Откуда?» Киборг из недобитков вертел головой во все стороны. Что-то вроде очков авиаторов, вживленных в его лицо там, где у приличных людей располагались глаза, подтекало и искрило одним стеклом, по которому разбегались паутинки трещин. Этот был лишним. По приблизительным прикидкам мы прикончили 69 железячников. В живых оставили кое-кого из инвалидов на стендах. Всего 8 человек. Так что еще трое, которые пытались на своих двоих выбраться из хтони, нам были не нужны. О нашей победе и безжалостности расскажут и те недовосстановленные несчастные. Мы разделились и загнали их, как охотничьи псы загоняют кабана. И этот сикач достался мне. Кидаться сломом перевес на типа с двумя цепными пилами вместо рук мне не очень-то хотелось. Это как в том анекдоте. «Я медведя поймал. Так веди сюда». «Не идет? Так сам иди. Да он меня не пускает». Так совпало. Я догнал беглеца, а спустя секунду за моей спиной обрушилась стена здания, преградив пути для маневра и отступления. Киборг был большой и опасный, а я потрепанный и уставший. Всяко могло случиться. И пилы эти окровавленные с прилипшими волосинами мне ни разу не нравились. Похрюкивают так мерзко. Бррр. Он успел меня заметить и обернулся, чтобы распилить на несколько небольших бабайчиков, но мне не пришлось играть в берсерка и дубасить его ломом. Ему в очко прилетела гайка. Ну, в очки. Половину очков. Как называется половина очков? Очко же, верно? Или очко — это проигральные карты и баскетбольное кольцо? Или про другое кольцо? Дзанг. Вторая гайка прилетела из-за парапета крыши с нечеловеческой меткостью и внушительной силой. а, -а, -а, -а, -а, -а Я убью тебя, остроухая тварь!» Заорал киборг и воздел руки пилы в небо. Очень непрактичная комплектация. Похоже, ему сменили насадки на предплечьях для боя с упырями, и до сих пор он так и ходил, как сраный дровосек-маньяк. Как он жрал и вытирал жопу, Вот что мне было интересно. «Слушай», — сказал я, выходя на открытую местность, — «а как ты эти два дня жопу-то вытирал?» «Это ты? Это ты, гребаный орк?» Киборг принялся размахивать мускулистыми руками и рассекать воздух жужжащими бензопилами. «Я убью тебя! Я распилю тебя на четыре части, и эти части тоже распилю на четыре части, и сучку остроухую распилю по самые пятки!» Угрозы были довольно сомнительного свойства. Похоже, мозг у него уже поплыл. Наверное, зрительная приспособа, которая была у него вместо глаз, сломалась окончательно и то ли током его долбило, то ли токсины в черепную коробку пролились. А потому что нехрен в себя пихать стрёмные искусственные предметы без крайней на то необходимости. Я подкрался к нему на расстояние вытянутой руки, размахнулся ломом и гаркнул. бу Киборг дернулся на голос, принял неустойчивое положение и я врезал ему по опорной ноге. Нелепо размахивая пилами, он рухнул на груду щебня и... и на собственные руки. И раскромсал себе к японой матери все брюхо со страшной силой. И помер. «Ужас какой!» — сказала Эсси, соскальзывая вниз по водосточной трубе с крыши. «Я просто отвлечь его хотела, а тут какая-то скотобойня получилась». «Кто к нам с пилой придет, как говорится, тот от пилы и погибнет!» Я потыкал в прекратившую дергаться аугментированную тушу ломом. «Надо будет Кузе сказать, он железячек наколупает!» «А чем это ты его так по глазам настреляла?» «Вот!» — эльфийка достала из-за спины рогатку. Рогатка была что надо, из какой-то высокотехнологичной блестящей загагулины с явно промышленной резинкой и кожетком-седлом из мягкой и прочной полимерной материи. И гаечек разных размеров у Эсси на поясе патронташа в мешочке было много. Запасливая, смотри ты, девушка. У нее и патронташа этих самых было аж три. Кроме поясного, еще крест-накрест через грудь. И штуцер за спиной. Взяла все-таки. «И вот этим вот приспособлением ты ходячую пилораму зрения лишила?» – удивился я. «Игрушка!» Эсси извлекла из мешочка увесистый метательный боеприпас, снарядила свое орудие, растянула резинку, прищурилась, прицеливаясь, даже язычок высунула от увлеченности процессом. А потом... «Пиу!» «Звяк!» Разлетелась себе без того побитая неоновая вывеска одного из местных магазинчиков. «Тут сколько? Метров тридцать?» впечатлился я. «Это же орудие убийства, самое настоящее!» «Сорок четыре!» «Мне такую бригалат сделал, когда я в лицее училась», внезапно призналась Эсси. «Я была не очень хорошей девочкой. Все думали, что это ребята фонари бьют, а на самом деле...» Я только хмыкнул. Так или иначе, ее детские навыки мне здорово помогли. Справилась без всякого штуцера. А потом мой взгляд упал на ту самую разбитую вывеску. «Смотри-ка, это ведь магазин женской одежды или вроде того?» Зайдем? В каком смысле? Удивилась эльфийка, а потом сообразила. А, -а теперь тут ктонь Бизнес работает явочным порядком, как на проспекте, да? Именно. Все кругом колхозное, все кругом мое. Провозгласил я и решительно зашагал по щебню, обломкам стены, мусору к покосившейся двери бутика. Неоновую вывеску дублировали обычные вырезанные из пластика фигурные буквы. Я прочитал. «Коза Дереза». «Это что такое?» «О, модный столичный бренд!» Обрадовалась Эсси. «Я и не знала, что они до Сан-Себастьяна добрались. Пошли скорее, я видела у них классные платьишки. А еще спортивная обувь. уи Она совсем по-детски зажмурилась и запищала от предвкушения. «Помните мечты о том, чтобы вас запустили в магазин и разрешили брать что угодно? Вот оттуда и берутся профессиональные мародеры». Счастье на чужом горе? Ну да, ну да. Это если не считать того, что мы тут в аномалии не в бирюльки играем, а изо дня в день жизнью рискуем. Выполняем роль волнореза в чьем-то сценарии. Как там у Высоцкого? Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. Тела, которыми затыкают пробоины в стенах этого мира, это наши бренные тушки. Так что я галантно выбил дверь плечом и отставил ее в сторону. «Прошу, сударыня, сейчас прочешем помещение, а потом примеряйте что угодно. Я прикрою». «Благодарю», — церемонно кивнула эльфийка с таким выражением лица, что я и вправду на секунду поверил, что нахожусь на великосветском приеме, несмотря на бардак кругом выпотрошенного киборга на куче гравия и совсем непарадный наряд девушки. Одолженная у меня футболка для приемов точно не годилась. «И да, я получил свою порцию дефиле». Не в купальниках, конечно, но спортивные платья по фигуре с классными разрезами до середины бедра и интригующими декольте, или коротенькие и с открытыми плечами — это тоже вполне себе нагрузка на буйную урукскую гормональную систему. Я бы сожрал ее там, в этом магазинчике, честное слово, если бы не был таким воспитанным. «Так какое тебе понравилось больше?» — спросила она, выглядывая из примерочной. Эсси высунула одно только личико, и ясен пень, я представлял себе ее там совершенно без всего, и потому с ответом сильно затупил. «Ну?» — спросила она. «Или ничего не брать?» Я оглянулся, протянул руку и выхватил с полки здоровенную спортивную сумку с фирменным логотипом. «Все бери! И кроссовок три пары, и шапку, и перчатки без пальцев, и те шортики обязательно!» «Понятно!» Стрельнула она глазками и спряталась: Я надену зеленое. Еще бы эльфийка выбрала не зеленое. И кроссовки, конечно, коричневые, а сумка бежевая. Типично лаигримская цветовая гамма. Платье, кстати, было отпад. То самое с разрезом и декольте, но с капюшоном. И все, что у девушки было стройненько, смотрелось в нем очень-очень. И что было кругленько тоже. У меня такое чувство сказала Эсси, протягивая мне сумку с одеждой и обувью. «Такое чувство, что ты хочешь меня съесть!» И ни единой талики страха в ее голосе не было. Скорее, любопытство и некая доля игры. «Хочу!» Честно признался я, сунул руку в карман, достал оттуда протеиновый батончик и принялся его жевать. «Но есть и другие идеи!» Она даже вдохнула, чтобы что-то спросить, и мне было очень интересно, что именно. Но голос Хурджина уничтожил весь момент. Бабай, там парламентеры, однако говорить с тобой хотят. Так-то у одного башка медвежья. Так-то у Хурджина была потрясающая манера подавать информацию. На язык так и просилась. Медвежья башка, дай пирожка. Но это явно не помогло бы в предстоящих сложных переговорах. Мы с Эльфийкой вышли наружу и увидели тролля, который осматривал труп пилорукого киборга. «И где ждут?» — уточнил я. «В шоколадке так-то!» Хурджин, особенно никого не стесняясь, уселся по-турецки рядом с безвременно почившим врагом и принялся разглядывать свою жесткую, как подошва ботинка, ступню. «У них в шоколадке фонтан с шоколадом был. Я из него щепки вынул и выпил. Вкусно, однако. Это мне духи сказали про фонтан. Так-то духи еще сказали, медвежьему человеку можно верить». А что за духи были? поинтересовалась Эсси. Так-то две бабки мани и Дуня. Они с этим медвежьим зоотериком в одном подъезде жили. Говорят, девок любит попухнастие, с цицками. Да сладкого охотник большой и слово свое всегда держит. Бабки однако очень информированные. От того и померли, никак наговориться не могли. Так и трепались две дуры старые, пока их бетонной плитой не придавило. «Вот ведь незадача!» — прокомментировал я. «Царствие им небесное! Или что там принято говорить в таких случаях? Веди нас в шоколадку, дорогой Хурджин! Нам сейчас за отерикой воевать рановато, у нас работы полно!» «Бабай!» — Эсси задумчиво крутила прятку волос. «Я, наверное, с крыши прикрою. Там есть напротив пара удобных позиций. Я присмотрела». «Доверяй, ну, проверяй!» Девушка импонировала мне своей продуманностью. «Отличная идея!» Да и с аргументом в виде бьющего без промаха эльфийского штуцера переговоры могут пройти гораздо более гладко. э Я повертел головой. «А где она?» «Не видать, однако!» Пожал плечами Хурджин. «Эльфийка же! Так-то эльфы шустрые! Идем!» И мы пошли. «Меня Борисом звать!» — сказал огромный, волосатый заросший по самые глаза бородой мужик. «Альфа Сан-Себастьянского Прайда!» «Бабай! Я кофе в Орде варю!» — протянул ему руку я. «Черт возьми, мы друг друга стоили. Он был пошире в кости, я пофактурнее, порельефнее. Заплыл жирком медведик, но хватка была стальная. Он попытался сжать мою ладонь, я ответил... И мы бычились друг на друга некоторое время, пока рожа бородатого Бориса не стала реально деформироваться в натуральную медвежью харю с зубищами, ушами и шерстью. «Силен — Силен! — сказал главный заотерик, Это ты, резчик. Резчиком был Садзинар, а я так, погулять вышел. Мимо крокодил. — Ваше крокодительство до сих пор темным икается! усмехнулся Борис. «Теперь еще и формации будет, и упырям, кажется. Крокождение это я и хотел обсудить. Мне оно и нахрен не надо, чтобы вы в мою сторону крокодительствовали. Я за мир во всем мире и дружбу уродов». «Вы хотели сказать народов?» Мне он сразу понравился. «И народов тоже. Пойдем какао выпьем. Предупреждаю сразу. У меня там Рыси сидит и гамадрил. Гамадрил иногда дичь выдает». У него капролалия, понимаешь ли. Но парень толковый, компьютерщик от бога. А в нашем обществе такие большая редкость. А у меня эльфийка со штуцером на одной из крыш сидит, светским тоном сообщил я. Вообще никогда не промахивается. Из рогатки киборгу оба глаза выбило, понимаешь ли. Он сверкнул на меня глазами из-под кустистых бровей и кивнул, мол, намек понял. Только мы вошли в шоколадку, как кто-то выкрикнул. «Говно, жопа!» А потом растерянно проговорил. «То есть, экскременты, анус? Простите, доктор сказал подбирать цензурные аналоги. Я стараюсь, но выходит не очень. Можно автограф? Я в лиге за вас болею!» Сутулый, всклокоченный парень с красным носом и синими щеками явно и был тем самым гомадрилом. «Я обожаю смотреть ваше видео! Вы классно деретесь!» Он подскочил со своего места и прыжками подобрался ко мне. То есть, чудило, Незаконно рожденный? Это я не вам, это у меня заболевание. Распишитесь на моем ноутбуке, пожалуйста, уважаемый Бабай. Я просто печёнкой чуял, переговоры пройдут в конструктивном ключе. «Слушайте, господин Гомодрил, я вот что подумал. Если смотреть на ваш внешний вид, то это ведь не Гомодрил, это самый что ни наесть Мандрил-сфинкс получается. Откуда же такое прозвище тогда?» «Для благозвучия!» — стеснительно сказал Гомадрил и протянул мне свой компьютер. «Автограф-то оставите?» Борис Медведь сумел меня удивить. Вполне доходчиво он пояснил, что оставаться в Хтони в планы зоотерики не входит. У них другие интересы. Ну там, экологическое мышление, защита редких видов животных, борьба с техногенным загрязнением. Убивать твари им философские взгляды не позволяют. А ну как, человека-пауки и змеи-жопные псины приспособятся и займут свою нишу в природном разнообразии. Так что они собираются сняться с места и выйти в Академгородок. У них там есть пункты для временной дислокации. Но для этого им нужна помощь, прикрытие. С одной стороны, от местных тварей, которых они убивать не хотят, но, если честно, то в данный конкретный временной отрезок лично он, Борис, не против, чтобы их убивал кто-нибудь другой. С другой стороны, от конкурентов. Скоморохи сейчас все поголовно под препаратами после пережитого боя с упырями. Выйти в адекватном состоянии после того количества боевых коктейлей, что они употребили во время сражения с кровопийцами, практически нереально. У них там поголовно реабилитационная химиотерапия или гемодиализ, или и то, и другое вместе. Адекватности это и без того отшибленной цирковой публики не добавляет. Мало ли что им в башку придет. Может, решат вырезать давних соперников на марше, не считаясь с потерями? Короче, тут тоже нужно прикрытие. И в обмен на таковое он, альфа Сан-Себастьянского Прайда, готов передать нам некие материальные ресурсы, накопленные заотериками на передовой базе. Список прилагается. Продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости, кое-какая экипировка и снаряжение. Например, бронежилеты, средства связи, почему-то электромагнитные ошейники и кандалы. Наверное, годная штука против киборгов. А то, что они нам оставлять не собирались, мы должны были помочь им допереть до промежуточных баз. «С чего такая щедрость?» — поинтересовался я. «Разведка донесла, вы сохранили боеспособность, транспорта хватает, можете тупо прорваться к полицейским постам автоколонной». «Ну, — почесал затылок Борис, — во-первых, мы не хотим прорываться к полицейским постам, а во-вторых, то, на поиски чего мы собирались зайти в хтонь, само нашло нас, и как-то так получилось, что нам вроде как и не нужно больше, и не хочется особенно. Знаешь, так бывает, переоценишь свои силы и думаешь потом, что и до этого как бы неплохо было». «Унижение! — сказал Гомодрил. — Это было унизительно!» «Вон какая у меня теперь рожа! А ты еще и мандрилом обзываешься!» «Он сожрал весь мед!» — пожаловалась рыся. Натуральная кошка-девочка с пушистой пятнистой шорсткой и кисточками на ушах. «Знаете, сколько тут было меду? Не меньше, чем шоколада в фонтане? А он сунулся и высосал все за один раз. И набил нас всех. Тоже мне отец-основатель!» «Так...» «Я, кажется, понял, к чему...» Или к кому они клонят? У этого вашего отца-основателя был хобот. Борис горестно всплеснул руками. Вот вам и великая тайна. Если что, мы тоже от него огребли. Очень неожиданно и очень унизительно. Следовало бы догадаться, что разумный и чрезвычайно эффективный в бою легендарный зверь как-то связан с зоотерикой. На поверхности же лежало. Очевидно же было, что никакая это нехтоническая тварь. Слишком велика была разница. «Все, ни слова больше. Очень надеюсь, что этот секрет более никому...» «Охота мне трепаться, как меня хоботом от...» Тут мы с ним были абсолютно солидарны. «Значит, мы выводим ваших из Хтони, вы передаете нам здешнюю вашу материальную базу и разошлись, как в море корабли. Доброжелательно настроенные корабли». «Ага», — сказал Борис. «А можно вопрос?» «Валяй!» — махнул рукой я. «Почему бы и вам не свалить? Есть места, есть варианты. Почему конкретно вы вцепились в этот маяк? Вы же не ссыльный. Есть сервитуты и юридики, где у руков неплохо принимают. Тут же все разрушено. Кругом бардак и хаос». «Разрушено? Пфф, мы отстроим все заново. Только еще больше. И лучше!» Я отсолютовал ему рукой, и пошел на выход. Нужно было начинать строить прямо сейчас.